Глава тридцать восьмая. Допив коктейль, я оставляю Филиппа собирать вещи. Мой друг, кажется, все еще потрясен моим приглашением. Он ведет себя как ребенок, готовящийся к ночевке у друга. Я часто забываю, каким коварным может быть одиночество. Что до меня, то мне не дает скучать Джаспер, проносясь через мою жизнь как ураган, который сейчас угрожает мюстику, подвергая риску все суда в Средней Атлантике. Между одиночеством и отчаянием проходит тонкая грань. У меня есть время, чтобы приготовиться, прежде чем ехать к Лили в больницу. В детстве мама научила меня получать удовольствие от вечеринок, и с тех пор я пользуюсь ее методом. Выбрать хорошие украшения, тщательно сделать макияж и, что самое главное, улыбаться. К светским мероприятиям всегда нужно подходить с добрыми намерениями. Я нервно улыбаюсь, нанося губную помаду. Сегодня это цвет фуксии с розовым оттенком. Однако улыбка все еще остается моим главным активом. Я внимательно изучаю свой облик в зеркале. На мне лимонно-желтое платье из Харви Николса, босоножки на тонких ремешках и щедрая порция Шанель номер пять. Если сегодня на поминке заявится убийца, я готова к битве. Отточенное годами умение наблюдать поможет мне подметить любое отклонение от нормального поведения. Я чуть-чуть оттеняю щеки автозагаром и выхожу из дома, оставляя райский уголок запертым на все замки. Выезжаю на своем баге, прихватив с собой любимое красное платье Лили и босоножки. Еду к медцентру. Мои нервы натянуты до предела, хотя сейчас еще ранний вечер. Если на Сашу Милбер напали при свете дня, каждый из нас под угрозой». Проезжаю мимо конюшен, и одна из красивейших арабских кобыл в падоке вдруг бежит прочь. Усиливающийся ветер сделал лошадей пугливыми. Одна встает на дыбы, прежде чем ринуться в галоп. В больнице пахнет лекарствами и паникой, но мне деваться некуда. Я хочу точно знать, что случилось с Сашей Милберн. Лили сидит на банкетке возле Сашиной палаты, поставив босые ноги на линолеум. Потому как она подскакивает и обнимает меня, Я понимаю, как сильно расстроена моя крестница. Она уже долго сидит у постели своей подруги и, подозреваю, останется здесь и на ночь, если я не вытащу ее отсюда. Лили выглядит оживленной, несмотря на сегодняшние испытания. Ее загорелая кожа кажется золотистой. Ви, я думала, Саша утонула. Она даже не дышала. Вы с Соломоном спасли ее, это самое важное. В глазах Лили блестят слезы. Скоро она была в полном порядке, говорила четко и ясно, а сейчас лежит без сознания. Прежде чем я успеваю задать вопрос, появляется сиделка. На ее лице сочувственное выражение, когда она сообщает, что Саша все еще не пришла в себя и что последствия сотрясения мозга непредсказуемы. Сразу после травмы головы пациент может чувствовать себя замечательно, а потом впасть в кому из-за отека мозга. Женщина окидывает нас ласковым взглядом и объясняет, что Сашу следовало бы переправить самолетом на Сент-Винсент, чтобы сделать КТ, но приходится ждать окончания шторма. Доктор уже проверил ее рефлексы, и она все еще реагирует. Вполне возможно, что ее тело справится само. Она, скорее всего, придет в сознание, но никто не может сказать, когда. Заходите и проведайте ее. У меня падает сердце, когда я вижу Сашу на больничной койке. Длинные рыжие волосы разметались по подушке. Простыня плотно облегает тело. Это даже не палата, а маленький белый бокс. Мне хочется распахнуть окно, чтобы помещение наполнилось свежим воздухом и чтобы Саша могла слышать пение птиц. Лили держит подругу за руку, лишний раз напоминая мне, какое у нее доброе сердце. Странно все это, Ви. Она впала в кому сразу после того, как ее обследовал доктор Пейкфилд. Я вышла всего на несколько минут, и в палате с ней был только он». Это просто совпадение. Симптомы травмы головы могут проявить себя через несколько часов. Мои слова явно не убеждают Лили, и я тоже начинаю задумываться, вспомнив, как мама Тулин предупреждала насчет медика. Во мне вспыхивает надежда, когда зеленые глаза Саши вдруг открываются, и ее взгляд останавливается на чем-то, что видно лишь ей, а потом опять закрываются. Только в ее состоянии уже нет былого спокойствия. Руки дергаются, будто у нее пляска святого Витта. «Дорогая, может, ты переоденешься, а я поговорю с доктором?» «Предлагаю я». В приемной доктора Пейкфилда нет. Я иду дальше по коридору и вижу, что дверь его кабинета приоткрыта. Заглядываю в щелочку. Доктор сидит за письменным столом, обхватив голову руками. Он остается в таком положении до тех пор, пока я не стучу в дверь, тем самым вынуждая его встать. «Простите, что побеспокоил о вас, Саймон. Мы можем поговорить?» «Боюсь, нам остается только ждать, если вы насчет Саши», — медленно произносит он. «Мои возможности ограничены, и ей как ни печально надо бы в неврологию». «У вас усталый вид, с вами все в порядке?» «Любому врачу тяжело, когда страдает пациент». Я перевожу взгляд на его письменный стол, и вижу нечто, что не заметила раньше. Еще один кусок коралла с вырезанной на нем паутиной. Я беру его. Впервые на лице доктора появляются эмоции, тревога, смешанная с чувством вины. «Где вы его нашли?» — спрашиваю я. Его лицо опять принимает нейтральное выражение. «У двери в палату Саши», вскоре после того, как ее туда поместили. «Можно взять?» — Соломон Найл обязательно захочет взглянуть на него. «Берите. Есть еще кое-что. Вас видели, когда вы на скоростном катере шли к морской грёзе поздним вечером в понедельник. Вы можете объяснить свои действия?» Он быстро моргает. «Это неправда. Я обязан оставаться здесь 24 часа в сутки и покидать остров могу только по уведомлению попечителей. Я очень доверяю тому человеку, который мне об этом рассказал. Он ошибается». Пейквилл берет бювар с зажимом, пытаясь таким образом закончить разговор. «Прошу прощения, но мне нужно вернуться к работе. Я вижу, как велико его желание прогнать меня прочь, но мое отношение к нему меняется. Я переживаю за Сашу. Убийца оставляет куски коралла в качестве своей визитной карточки, так что он может предпринять еще одну попытку напасть на нее. Сегодня нам с Лили нужно присутствовать на поминальной вечеринке», Но прежде чем мы уйдем, я пришлю охрану. Здесь она будет в полной безопасности. Давайте не будем рисковать. Я не хочу потерять еще одну молодую жизнь. Дело в том, что убийцей может оказаться тот, кому я всецело доверяю. У доктора Пейкфилда была возможность воспользоваться лодкой доктора Банбери, чтобы собрать куски кораллов, в том числе и тот, что лежит сейчас у него на столе. Но если он виновен, нападение, кажется, не приносит ему удовольствия. Потому как напряжена его спина, когда доктор встает и выходит из кабинета, я вижу, что он страдает. В коридоре появляется Лили. Она выглядит потрясающе валом платья, которое облегает ее идеальную фигурку. Она не удосужилась сделать макияж, но ее кожа светится изнутри. Мне больно омрачать ее настроение, ведь она и так прошла через многое, однако у меня нет выбора. Ты выглядишь сногсшибательно, но я прошу тебя позвонить Соломону. Я хочу, чтобы сюда немедленно прибыл один из братьев Лейтонов. Убийца оставил еще один кусок коралла. Напряженное лицо Лилии является собой резкий контраст с ее ярким платьем. Я уверена, убийца был бы счастлив увидеть, как радость покидает ее.